что известие о вновь образовавшейся запруде на озере Риньиуэ повергло в ужас население всей долины. Власти взяли в свои руки организацию мер по защите от угрозы, нависшие над фермами, деревушками и городами, выросшими за истекшие четыре столетия вдоль реки Сан-Педро. Пассивной мерой защиты – Была организована армией эвакуация населения с тех низменностей, которые, согласно произведенным подсчетам излишков воды в озере в кубометрах, находились ниже определенного уровня. Активной мерой защиты явилось то, что национализированное предприятие по сооружению плотин и электростанций в Чили, Эндеса, энергично принялось за ликвидацию запруток преградивших сток водам озера. С тех пор вся печать страны в течение нескольких недель посвящала своей передовицы сообщениям об озере Реньюэ. Предшествующая катастрофа XVI века давала достаточно оснований для тревоги и оправдывала все предпринятые работы. И все же после осмотра самой западной мощной запруды Тассо-3, У меня сложилось мнение, разделяемое многими геологами и инженерами, с которыми я беседовал по этому поводу, что на этот раз опасности прорыва за пруды почти не было. Гигантская масса глинистых пород, перекрывшая долину почти на целый километр в длину, могла противостоять напору скопившейся воды. Наше воображение рисовало, что уровень воды достигнет самого низкого места преграды, и вода начнет переливаться через него. Но в рыхлых породах, образовавших за пруду, обломки морен, пласты песка, и гальки, глинистые породы, вода быстро пробьет себе новое, более глубокое русло, постепенно выводя водные излишки озера, до установления его нормального уровня. Это, разумеется, был оптимистический взгляд на положение вещей, и быть может, благоразумнее было бы, учитывая опыт прошлого, ожидать худшего, хотя я полагаю, что Запруда в 1575 году была значительно менее мощной, чем в 1960 году. Для проведения срочных работ на озере Риньиуэ Эндесса мобилизовала все свои 85 бульдозеров, десятки грузовиков и джипов, вертолеты, 30 инженеров и 200 рабочих. Единственная ужасная грунтовая дорога, покрытая жидкой грязью, поддерживала связь между зоной Запрут и цивилизованным миром. Лучшие звездеходов ползли по ней со скоростью 10-15 км в час. Вскоре пришлось прибегнуть к помощи вертолетов для доставки продовольствия и материалов на огромную стройку и в быстро возникший лагерь для рабочих. Скверная погода еще больше осложнило работу. А слякоть стала за несколько дней настоящим проклятием для шоферов, бульдозеристов и экскаваторщиков. Участились аварии, огромные механические звери, словно неповоротливые динозавры, увязали в грязи, происходили несчастные случаи, разбивались вертолеты. Но день за днем, неделя за неделей, несмотря на неимоверно тяжелые условия работы, Прорывка канала на поверхности запруды продолжалась. Наконец, по истечении двух месяцев, когда были затрачены огромные усилия, строительство канала было завершено. И тогда ставшие под контроль человека, грозившие катастрофой огромные массы воды, продолжавшие в течение этого времени скапливаться в озере, устремились по каналу и проложили новое русло для реки сан педра Постройка канала стоила многих человеческих жизней и миллионы долларов. Следует, правда, признать, что все затраты на строительство не пропали даром для людей. Это напоминает мне то чувство взаимного непонимания, которое возникло между мною и моим собеседником, когда однажды в конце пребывания в Чили я осматривал разрушения, вызванные землетрясением в районе Концепсиона. Проходя мимо одного стекольного завода, к счастью, полностью уцелевшего, я спросил моего спутника —